Николай Носов. Находчивость. Мы с Вовкой сидели дома за то, что разбили сахарницу. Мама ушла, а к нам пришёл Котька и говорит: "Давайте играть во что-нибудь. Давайте в прятки", говорю я. "У, да здесь и прятаться негде", говорит Котька. "Почему негде?" «Я так спрячусь, что ты вовек не найдешь! Надо только находчивость проявить!» «А ну-ка спрячься! Найду в два счета!» Котик пошел в коридор и стал считать до двадцати пяти. Вовка побежал в комнату, а я в чулан. В чулане лежала рогожка. Я залез под нее и свернулся на полу комочком. Вот котика сосчитал до двадцати пяти и пошёл искать. Вовку он сразу нашёл под кроватью и стал меня искать. Обыскал всю комнату и кухню. Зашёл в чулан, остановился возле меня и говорит. Тут кастрюли какие-то, стул сломанный, рогожка старая, никого нет. Потом вернулся в комнату и спрашивает, где он? Ты не видал Вовка? Может, в шкафу сидит? говорит Вовка. Ну-ка, открой шкаф. Нету? Может быть, в буфет забрался? Нету? Куда же он делся? Знаю, закричал Вовка. Он в сундуке. Правильно. Больше ему негде быть. Как мы раньше не догадались. Они подбежали к сундуку и принялись открывать крышку, но она не открывалась. Закрыто, говорит Котька. А может, он изнутри держит? Они стали стучать по крышке и кричать. Вылезай! Давай перевернем сундук, говорит Вовка. Ну-ка, подхватывай с той стороны. Разум! Бух! Сундук перевернулся, даже пол задрожал. Нет, наверное, его там нету, говорит Котька. Не может же он вверх ногами сидеть. Должно быть он в кухне, под печкой, говорит Вовка. Они побежали на кухню и стали тыкать кочергой под печку. Вылезай! Теперь всё равно попался. Я на силе удержался от смеха. Постой, говорит Вовка. Я, кажется, кого-то поймал. Ну-ка, тащи его. Я тебя зацеплю кочергой только. Есть! Ну-ка, посмотрим, кто это. Тфу, старый валенки. А где же его искать? Не знаю. Я не играю больше. Выходи, закричал Котька. Игра окончена. Не хочешь, ну и сиди себе. Они вернулись в комнату. Может быть, он в комоде? спрашивает Вовка. Послышался скрип. Ну что ты ищешь в комоде? Раз и в ящике спрячешься? Разсердился Котька и пошёл в коридор. Почему не спрячешься? Надо проверить, ответил Вовка. Он долго скрипел ящиками и вдруг закричал: "Котька, иди сюда!" "Нашёл?" отозвался Котька. "Нет! Я не могу вылезти!" "Откуда? Из комода! Я в комоде сижу!" "Зачем же ты залез в комод?" "Я хотел проверить, можно спрятаться в ящике или нет". А ящик перекосился. «Я не могу вылезть!» Тут я не выдержал и громко расхохотался. Котька услышал и бросился меня искать. «Вытащи меня сначала!» – взмолился Вовка. «Да не кричи ты, я не разберу, где это он смеется!» «Вытащи меня! Мне здесь в ящике страшно!» Котька выдвинул ящик и помог Вовке выбраться. Они вместе побежали в чулан. Котька споткнулся об меня и упал. «Ты еще эту рогожку какой-то, дурак, здесь бросился!» – кричал он. И со злости, как хватит меня ногой! И я, как заору, вылез из-под рогожки. «Ты чего дерешься?» Он увидел меня и обрадовался. «Ага! Попался!» И побежал в коридор. Палочка-воручалочка! Тра-та-та-та-та! Я говорю, можешь не тра-та-такать. Я не играю больше. Это не игра, чтоб драться. Прихожу в комнату... Батюшки, всё разворочено. Шкафы открыты, из комода ящики вытащены, бельё на полу кучей, сундук вверх дном. Пришлось нам целый час после этого убирать комнату.